Глава 24. В последний раз Елена приземлялась в Портлендском международном аэропорту штата Мэн, когда прилетела сюда с Джоэлом. Племянница Джоэла, а она же его крестница, решила устроить в расположенном в сельской местности детском лагере с каким-то индейским названием, что-то вроде «Ману», сейчас Елена уже плохо помнила, тематическую свадьбу, и Елена ждала этого события без особого энтузиазма. Хотя бы потому, что бывшая жена Джоэла, Марлен, шикарная, стройная и грациозная красавица, тоже собиралась приехать, и Елене предстояло иметь дело с косыми взглядами родственников Джоэла, которые никак не могли понять, что нашел высокий и харизматичный красавец Джоэл, шесть футов и два дюйма ростом, в этой пухленькой, непривлекательной коротышке Елене росточком всего пять футов. Елена и сама не совсем это понимала. «Там будет здорово, вот увидишь», — уверял ее Джоэл. «Там будет полный отстой. У нас будет уединенный домик на самом берегу, только ты и я». «Точно?» «Хорошо не уединенный», — признался он, — и не на берегу. «И кровать двухъярусная». «О, вот это да, круто!» Даже в самых благоприятных обстоятельствах эта поездка казалась бы ей полным кошмаром. Елена терпеть не могла ни жить на природе в палатках с насекомыми, ни самой природы, она не любила стрелять из лука и плавать на каноэ, не любила вообще ничего из развлечений, предложенных в присланной программе свадьбы Джека и Нэнси. Было начало июня. Летние лагеря в штате Мэн – Во время занятий в школах сдавались для отдыха и разных мероприятий, чтобы, пока здесь нет детей, заработать немного денег. Но, к ее удивлению, праздник в общем и целом удался. В игре под названием «Цветные войны» (примечание: «Цветная война» — соревнование, проводимое в летних лагерях, школах и некоторых общественных организациях США. Участники делятся на команды, каждый из которых назначается определенный цвет, конец примечания». Команда Елены выиграла. Во время длившейся целый день битвы, целью которой был захват флага противника, ее бывшая профессия очень пригодилась. А вечером, это воспоминание до сих пор не дает ей покоя и навсегда останется у нее в сердце, Джоэл раздобыл два стакана и оставшуюся после пира бутылку вина. Он завернул стаканы с бутылкой в один огромный спальный мешок, А когда погасли огни и, как в настоящем лагере, прозвучал кем-то сыгранный на трубе сигнал отбоя, Джоэл потихоньку слез с верха двухъярусной койки, взял Елену за руку, потащил на футбольное поле и прямо под безоблачным, усыпанным звездами, темно-синим небом штатом Мэн занялся с ней любовью. Почему с Джоэлом так хорошо было заниматься любовью? почему он всегда был способен добраться до самых потаенных глубин ее тела и ее души, к которым ни один мужчина не мог приблизиться. Она тысячу раз пыталась разобраться в этом и поняла, что секс, прекрасный секс, связан с доверием и незащищенностью. Джоэлу она доверяла полностью. Перед ним она полностью раскрывалась, и была абсолютно незащищена, Куда-то исчезали и здравомыслия, и колебания, и сомнения. Ей хотелось, чтобы ему было хорошо, и ему хотелось, чтобы ей было хорошо. Ей хотелось, чтобы ее любили, и ему хотелось, чтобы его любили. И кроме этого, никаких других мыслей или желаний. Такое в жизни бывает нечасто. Может быть, всего один или два раза. У большинства людей никогда. Елена понимала, вопреки тому, что говорили ей исполненные благих намерений друзья, она больше никогда не будет иметь такого в жизни. Даже не стоит и пробовать. Она ни с кем не встречалась, и не потому, что у нее было не так много предложений, ей было просто неинтересно начинать с кем-то новые отношения. Она не страдала, не хныкала, не жаловалась на судьбу, Елена просто знала, что с гибелью Джоэла умерла лучшая часть ее самой. Во всем мире не существовало никого, кто мог бы подарить ей испытанное с ним чувство доверия и незащищенности. Так это не печально, но это факт. Тем более, что она постоянно слышала в условиях этой убогой политической конъюнктуры, что факт — вещь упрямая, Ему наплевать на то, что ты чувствуешь. У нее в жизни были эти удивительные отношения, они были прекрасны, а теперь их нет». Ее номер в отеле «Говард Джонсон» неподалеку выходил окнами даже не на одну, а на две заправочные станции и на магазин севен Eleven. «Говард Джонсон» она предпочла относительно более престижным это слово стоило бы взять в кавычки отелям «Embassy Suites и «Comfort Inn» чисто по ностальгическим соображениям. В детстве, когда ее семейство жило в Техасе, они бывало всей семьей ходили по вечерам ужинать и есть мороженое в мотель с издалека видной оранжевой крышей и башенкой с флюгером, принадлежащей сети Говард Джонсон. Елена с отцом всегда заказывали жареные устрицы – И сейчас, когда мысли ее рассеянно блуждали, окунуться в прошлое, отведать их было бы очень приятно. Она подошла к дежурному администратору и спросила, как пройти в ресторан, и тот посмотрел на нее такими глазами, будто она говорит с ним на суахили. «У нас ресторана нет». «Это Говард Джонсон, и у вас нет ресторана?» «Именно так. Здесь неподалеку есть ресторан «Портланд Пай Компания. а еще в полтора милях дальше «Докс Сифуд. Елена отошла от стойки и, не выходя из холла, быстро погуглила. Как это она не заметила, что в гостиницах сети Говард Джонсон в течение нескольких лет закрывались рестораны? К 2005 году их, оказывается, осталось всего восемь, а теперь вообще только один в городе Лейк Джордж, штат Нью-Йорк. Она даже посмотрела, долго ли ехать до этого города, оказалось, что часов пять, слишком далеко, да и отзывы о нем далеко не блестящие. Тогда она направилась в один из баров, устроенных в стиле пивоварни, смотрела игру и довольно много выпила, все думала о двух наиболее значимых мужчинах в своей жизни, о своем отце и о Джоэле. о том, что судьба слишком рано забрала у нее обоих. На попутке вернулась обратно в гостиницу, отсутствие оранжевой крыши или хотя бы флюгера должно было подсказать, что времена изменились, и завалилась спать. Утром Елена надела синий блейзер с джинсами и посмотрела в интернете, как добраться до агентства «Надежда и Вера» в Уиндхэме. Полчаса, дорога свободна, пробок нет. В головном офисе Елены уже все подготовили, и теперь у нее есть полномочия выступать как от имени родственников пропавшего Генри Торпа, так и от имени родственников недавно убитого Демиана Горса. Шансов на успех предприятия почти никаких. Агентство по опекунству и усыновлению «Надежда» и «Вера» располагалась в небольшом офисном комплексе позади кафе Applebee на Рузвельт Трейл. Владелец мужчина с буйной шевелюрой седых волос представился как Мэйш Айзексон. Он приветствовал ее нервной улыбкой и вялым рукопожатием. Ладонь его была похожа на дохлую рыбу. На носу у Мэйша красовались стильные очки в черепаховой оправе, щеки заросли растрепанной бородой. «Не знаю, чем могу вам помочь», — уже в третий раз проговорил Айзексон. На лбу у него блестели капельки пота. Когда они сели, Елена вручила ему доверенности. Айзексон внимательно прочитал все, что там было написано. «Давно ли были оформлены эти усыновления?» — спросил он. «Генри Торп 24 года назад, а Демиан Горс около тридцати. «Повторяю еще раз. Не знаю, чем я могу вам помочь. Я бы хотела взглянуть на все документы, касающиеся этих усыновлений, которые имели место так много лет назад». «Да». Айзексон сложил руки на груди. «Мисс Ромерес, надеюсь, вам известно, что усыновления эти были совершены анонимно?» «Да, известно». Значит, если бы даже у меня была эта информация, вы должны знать, что по закону я не могу придавать гласности документы, касающиеся регистрации усыновлений. Он лизнул палец с аккуратно подстриженным ногтем, выдернул из шкафчика листок бумаги и подвинул его через стол, чтобы Елена могла с ним ознакомиться». «Законы сейчас уже не столь строгие, как прежде, что касается прав усыновляемых и все такое. Тем не менее, вы должны следовать определенному протоколу». Елена заглянула в эту бумагу. «Первый шаг — пойти в канцелярию округа. Я подскажу, где это, и написать заявление в окружной суд. Потом будет назначен день, когда вас примет судья. У меня нет на это времени». «Тут я связан по рукам и ногам, мисс Ромерес. Документы обеих семей хранятся здесь, у вас в офисе. Члены семей пользовались вашими услугами и хотят, чтобы я посмотрела все бумаги». Он опустил глаза и поскреб затылок. «При всем уважении родственники не имеют права решать, что можно, а что нельзя. Оба усыновленных взрослые люди и теперь могут сами подать ходатайство в суд или в наш офис». Насколько я знаю, мистер Горс недавно скончался, это правда? Да, он был убит. О, Господи, это ужасно. Именно поэтому я здесь, между прочим. Я очень сожалею об этой трагедии, но с юридической точки зрения это, скорее всего, означает, что потребуется написать какую-то другую бумагу. Мне просто неизвестно, что надо делать в случае, когда усыновленный уже умер, был убит, и одному из приемных родителей... Его матери, как видно из этого документа, понадобилась информация о настоящих родителях усыновленного. Я не вполне уверен, что она имеет на это право. А что касается Генри Торпа, ведь он еще жив, так? Он пропал при подозрительных обстоятельствах. И тем не менее, сказал Айзексон, я не совсем понимаю, каким образом кто угодно, родителя, пекунда, кто бы там ни был. Мог бы иметь право подавать ходатайства от его имени. Они оба были усыновлены здесь, в этом офисе, мистер Айзексон. Я в курсе. Эти два человека, их усыновление еще в детстве было оформлено здесь, в вашем агентстве. Совсем недавно контактировали друг с другом. Насчет этого вы тоже в курсе? Айзексон молчал. Теперь один из них мертв, другой пропал при весьма таинственных обстоятельствах. «Я вынужден попросить вас уйти». «Ну так попросите», — сказала Елена. Она сложила руки и не сдвинулась с места, сидела и смотрела на него в упор. «Но я же связан по рукам и ногам», — снова попробовал он. «Я бы рад вам помочь, но...» «Документы об усыновлении оформляли вы лично?» За эти годы в нашем офисе было оформлено много усыновлений. А Аарон Корвал вам о чем-нибудь говорит это имя? Может быть, вы помните его отца Уайли? Эта семья владеет фермой с участком леса, а также гостиницей в Коннектикуте. Он молчал, но видно было, что Елена попала в точку. «Мистер Корвал был вашим клиентом?» – спросила она. «Не знаю». «Он тоже мертв, я имею в виду Аарона Корвала». Лицо его утратило последние остатки румянца. «Его усыновление тоже здесь оформлялось?» «Не знаю», — повторил Айзексон. «Проверьте в ваших документах. Я вынужден попросить вас уйти. Да не собираюсь я никуда уходить. Ведь вы тогда работали здесь, когда оформлялись эти усыновления. Я открыл это агентство. Да, я знаю». «Очень трогательная история о том, как вы хотели спасти малых деток и соединить их с любящими приемными родителями, потому что у вас у самого проблемы с отцовством. И мне об этом известно все. Я знаю всю вашу подноготную. На вид вы достопочтенный человек, который из кожи лезет вон, чтобы помочь людям, но если в вашей документации по усыновлению что-то не так, ничего такого нет». но если есть, то я обязательно это найду. Я буду проверять каждый ваш шаг, и если раскопаю хоть одну оплошность, вольную или невольную, я воспользуюсь ею, как рычагом. Посмотрите мне в глаза, мистер Айзексон. Он поднял глаза и попытался поймать ее взгляд. «Вы что-то знаете?» «Нет, не знаю». «Да, да, знаете». «Каждое усыновление у нас оформлено совершенно прозрачно, а если один из моих сотрудников совершил за наш счет мошенничество...» «Так, кажется, становится теплее», — Елена наклонилась вперед. «Если все дело в этом, мистер Айзексон, то я, ваш первейший друг. Я пришла, чтобы помочь вам. Позвольте мне посмотреть папки. Ваши папки». не те, где с правовой точки зрения все в порядке. Позвольте мне выявить мошенничество и уладить это дело». Он молчал. «Мистер Айзексон...» «Эти папки я показать не могу». «Почему?» «Они пропали». Она ждала продолжения. «Пять лет назад у нас был пожар, и весь архив сгорел, но проблема не в этом». все самые важные документы хранятся в окружной канцелярии как я и говорил но если бы я даже хотел показать вам эти папки чего по закону я делать все равно не имею права они находятся в окружной канцелярии вам надо обратиться туда она внимательно вглядывалась в его лицо вы что то не договариваете мистер айзексон мы не совершали ничего противозаконного ладно «Еще я думаю, чтобы там ни было. В общем, мы старались, чтобы для детей было лучше. Меня прежде всего заботит только это. Я всегда думаю о детях». «Не сомневаюсь, что это так. Но теперь на этих детей идет охота. Их убивают. Не понимаю, какое это имеет отношение к нам. Может быть, никакого», — сказала она, — Но не стала упоминать, что агентство Надежды и вера» пока у нее единственная зацепка. Может быть, я смогу вас оправдать? Вы хоть помните эти дела? Отчасти да и отчасти нет. Что вы хотите этим сказать? Для оформления этих дел требовалась некоторая дополнительная секретность. В каком смысле? Все матери были незамужние женщины. «А разве мало у вас было незамужних матерей, я имею в виду даже тогда?» «Да», — медленно проговорил он и погладил бороду, «но эти девушки принадлежали к довольно ортодоксальной ветви христианства». «Какого толка? Я так и не узнал, но я также думаю, они не любили мужчин». «Что это значит?» Не знаю, действительно не знаю, но мне не позволили узнать имена матерей. Но ведь хозяин здесь вы. Да. Значит, вы должны были подписывать документы. Я и подписывал, и видел имена матерей один-единственный раз. Сейчас ни одного не помню. Он помнит. Конечно, помнит. А имена отцов. В документах всегда указывалось, что отец неизвестен. Он поглаживал борду так энергично, что врывал волоски, и они оставались у него на ладонях. «Вы упомянули о каком-то вашем сотруднике», — сказала Елена. «Что?» «Вы сказали, если один из моих сотрудников совершил за наш счет мошенничество...» Елена изо всех сил старалась поймать его взгляд, но он не давал ей такого шанса. «Значит, кто-то еще работал с этими делами?» Он шевельнул головой. Возможно, это был кивок, она не вполне была уверена, но расценила именно так. «Кто? Ее имя Эллисон Мэйфлауэр. Социальный работник?» «Да», — сказал он, потом подумал немножко и добавил. «Что-то вроде того». «И именно Эллисон Мэйфлауэр устроила вам эти дела?» Он понизил голос, говорил едва слышно. «Наш разговор...» проходил в обстановке строжайшей секретности она сказала что у нее есть несколько нуждающихся в заботе детей я предложил свою помощь и она приняла ее но на некоторых условиях на каких условиях прежде всего я должен был хранить тайну и не задавать лишних вопросов елена не спеша обдумывала услышанное когда она работала в фбр ее отряд проводил обыск в нескольких на первый взгляд чистых религиозных храмах и агентствах, которые занимались незаконным оформлением усыновления. В некоторых случаях белые дети пользовались таким спросом, что вступала в силу макроэкономическая реальность капиталистического общества, когда спрос рождает предложение и цены резко подскочили. В других случаях в прошлом одного из потенциальных приемных родителей – имелись обстоятельства, препятствующие законному оформлению усыновления, и снова дело решали деньги, порой очень большие деньги. Елене приходилось вести себя крайне осторожно. Она явилась сюда не для того, чтобы устраивать у Айзексона обыск с целью найти доказательства, что он торгует детьми, чем он, возможно, занимался 20 или 30 лет назад. Ей нужна была только информация». «Я действительно не знаю ничего такого, что могло бы вам помочь», вдруг сказал Айзексон, словно прочитал ее мысли. «А это Эллисон Мэйфлауэр. Она может знать?» Айзексон задумчиво кивнул. «Вы знаете, где она сейчас?» «Она уже двадцать лет со мной не работает, куда-то уехала». «Куда?» — он пожал плечами. «Я долго ее не видел, многие годы...» Мы с ней давно утратили связь. — Долго? — Что? — Вы сказали «долго», а не «давно». Он запустил пальцы в свою шевелюру и глубоко вздохнул. — Ну, не знаю. Наверное, она вернулась. В прошлом году я с ней случайно столкнулся в одном кафе в Портленде. Она там работала, в вегетарианском. Но когда она меня увидела, он замолчал. «Что случилось, когда она вас увидела?» — подтолкнула его Елена. «Она ускользнула через заднюю дверь. Я пошел за ней, просто чтобы поздороваться, но ее уже нигде не было», — он махнул рукой. «И вообще, может, это была и не Эллисон?» «Она выглядела совсем по-другому. Раньше у нее были длинные черные волосы, а у этой короткая стрижка и волосы белокурые, так что...» Он подумал еще немного. «Нет, все-таки это была Эллисон, я в этом уверен». «Мистер Айзексон», — он взглянул на нее. «Где находится это кафе?»